Глава 27 Утреннее солнце гордо возвышалось на голубом небосводе и озаряло мир ярким светом. Легкие струйки прохлады касались кожи и тут же испарялись, заставляя жаждать нового поцелуя свежего ветра. Звенящий всеми оттенками хор птичьих голосов был еле слышен сквозь звуки проснувшегося города. Я стояла возле входа в гостиницу и ждала, пока подъедет наша карета. Мое настроение резко упало, когда приехал всего один экипаж. Это означало, что мы поедем вчетвером, запертые в одном пространстве маленькой кареты. Мне вспомнилось, как Гордон уверял меня, что шпион поедет отдельно, значит, и Ребекка должна была бы ехать с ним. Мне бы хотелось сейчас побыть с Гордоном вдвоем, а не сносную бывшую Верховного вообще никогда больше не видеть. У меня от удивления брови поползли вверх, когда увидела выезжающих верхом на лошадях Гордона и Ребекку. Бывшая невеста-мага уверенно сидела в седле и широко улыбалась что-то говорившему ей верховному магу. Да еще и выпендривалась так, что многие мужики оборачивались вслед. Она красовалась вся в белом, в дорогу, в белом. Уж на что я люблю наряжаться, но и то не стала надевать такую маркую одежду в поездку. Абека обрядилась в светлые обтягивающие брючки, заправленные в бежевые высокие сапоги, белую прозрачную шифоновую блузку с широкими рукавами и жилет, едва прикрывавший грудь. Волосы были изящно завиты и струились длинными прядями по спине. Она определенно хотела выглядеть очень провокационно. Да чтоб ей мухи во время езды залетели в рот, и она ими подавилась. Да чтобы она лохмами своими зацепилась за сук и выпала из седла. Я кипела и булькала от досады, кусая до боли нижнюю губу. Украдкой покосилась на свое платье, тёмно-синее, без рюшек и вышивки, дорожное, длинное и простое. Да еще косу заплела дура, надо было тоже оставить волосы распущенными. Они у меня красивые, вьющиеся и густые. Марика, кивнул Гордон, спрыгивая с коня. «Гордон!» — холодно поприветствовала я в ответ, словно он был всего лишь знакомым, и гордо отвернулась, мол, меня совершенно не волнует происходящее. «Привет!» С широкой улыбкой поприветствовала меня Ребекка, словно мы подруги детства, на что я сквозь зубы прошипела в ответ «Добрый день». «Девушки, вы сегодня неотразимы!» — Подошел к нам тоже красиво одетый трюво. «Да чтоб вас! Вы почему в дорогу-то все нарядились, словно на бал? Как так-то?» «Заговор, что ли?» Васильковый сюртук Гордона был великолепен, отделан тесьмой и серебряной нитью и прекрасно подходил для приема во дворце. Я скривилась и направилась к карете. Марика, ты поедешь с Кастелем, а мы с Ребеккой поедем верхом». Уведомил меня Верховный. Я запнулась и так на него посмотрела, что если бы мой взгляд мог сжигать, от Гордона бы осталась лишь горка пепла. «Ну, если ты хочешь, я найду для тебя коня!» Что-то, видимо, прочитав в моем лице, вдруг предложил маг. «Я не умею ездить верхом!» буркнула я и услышала неприкрытое хмыканье Ребеки. «Я не вынесу этого, я ее придушу!» Поездка грозила обернуться катастрофой, что впоследствии и случилось. Я все время прислушивалась к разговорам Гордона и Ребекки, ехавших не так далеко от трясущейся кареты. Вернее, пыталась хоть что-то услышать. Ребекка все время щебетала и старалась втянуть мага в разговор. Настроение уверенно стремилось к нулю и даже ниже. Я угрюмо смотрела на деревья с изумрудной листвой и проклинала птиц, что веселыми трелями радовались жизни, в отличие от меня. «Марика, а как ведьмочки выходят замуж?» Я опешила от вопроса, заданного улыбавшимся Кастелем. Он уже долгое время пытался втянуть меня в разговор, но я отмалчивалась. Кастель не виноват, что настроение мне портила эта парочка на лошадях. Они казались влюбленными, выехавшими на прогулку. «Что?» — переспросила я. Кастель наклонился ближе, и аромат его парфюма с нотками ветивера коснулся моих ноздрей. «Есть условия, за кого именно может выйти замуж ведьмочка? Например, круг силы определенный или что-то в этом роде?» «А почему ты интересуешься?» — удивилась я. «Ну как же, хочу узнать, могу ли я стать претендентом на твою руку и сердце». Я знала, что он несерьезно, но было все равно приятно, что мужчина говорит о таком. «Любой женщине бы польстила». «Ведьмы выходят замуж только по любви», — пафосно заявила я. «О как! А если избранник в ответ не любит, то, я так понимаю, ваши ведьмовские штучки его заставят», — хохотнул Кастель. «Да нет же, ведьмы такое не применяют», — попыталась я защитить свой ведьмовской род, но тут же смутилась и пояснила. «Иногда бывает, конечно», «Пользуются приворотными зельями, такое в тайне применяют совсем отчаявшиеся и бесповоротно влюбленные ведьмы, хотя так поступают и обычные женщины очень редко». «И не переживай тогда, выйдешь замуж по любви, и не надо будет применять приворотные зелья», с серьёзным лицом сказал Кастель. Я нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «Почему ты решил, что я переживаю?» «Марика, Гордон и Ребекка расстались, а он, мужчина твердого характера, уже на попятную не пойдет. Назад дороги к бывшей не будет». Я задумалась, значит, так очевидно для всех, что я ревную мага к Ребекке?» «Со стороны Гордона, может, и не будет возврата к прошлому, но иногда коварные планы женщин заставляют мужчин менять решение. А Ребекку я не могу понять, хочет ли она опять быть с ним вместе или нет?» «Я хочу ему верить, но вот Ребекка...» проговорила я и замолчала, сокрушенно помотав головой. «Марика!» Кастель наклонился и заключил мою ладонь в свои руки. «Женщина, которую выбрал мужчина, будет единственной в его сердце, и серьезный мужчина не меняет своего решения». «Хорошо бы, если бы это было правдой», — горестно вздохнула я. «Не сомневайся, свою женщину он уже не отпустит», — чуть сжал мою руку Кастель. Да, это собственническое чувство мужчин, я знаю, и то, что сердце они тоже отдать могут и любить одну, но это не мешает им флиртовать с другими и, к сожалению, спать с ними тоже. У мужчин бывает, что дама сердца — это одно, а физические развлечения с кем-то — другое. И что-то мне подсказывает, что Ребекка точно не из приличных девушек а живет на полную и спит с кем хочет. К горлу подкатил комок, а глаза зажгло. Я отвернулась к окну и больно ущипнула себя за руку, чтобы не зарыдать. «А давайте сделаем привал, смотрите, как тут красиво!» Вдруг предложила Ребека, подъехав ближе к карете и обращаясь одновременно ко всем. Я у Грюма промолчала, потому что ни секунды не хотела находиться в ее компании. «Уж лучше поскорее доедем и расстанемся с этой грымзой навсегда». Но мужчины ее поддержали, и вот я уже сидела на поваленном дереве и смотрела, как на костре жарилась тушка зайца. Уверена, мне кусок в горло не полезет, потому что зверушку легко подстрелила Ребекка. Нисколько не сомневалась, что она это сделала, чтобы самодовольно покрасоваться перед мужчинами и лишний раз позлить меня. Мол, она самая умелая и охотница, и прекрасная наездница, и вообще красавица, которой равных нет. Виляя задом в обтягивающих брюках, она ходила вокруг Гордона и не обращала внимания на кучера, который почти облизывался и смотрел на нее пылающим похотью взором. Я взяла веточку, валявшуюся рядом, и со злостью кинула ее в костер. «Приеду в город, куплю себе такие же обтягивающие брюки и буду тоже вертеться перед Гордоном и вызывать ревность, потому что фигура у меня не хуже, чем у Ребекки, и мужики явно будут пускать на меня слюни. И еще запишусь на курсы верховой езды». Я встала, чтобы взять фляжку, лежавшую рядом на траве, как вдруг перед моим носом пролетела стрела» со свистом впившись в то место, где я только что сидела.